по всей вероятности, тем же путем, что и вы. Я был разорен и думал только о том, как бы поправить денежные дела. В это время я получил записку от Блонберга. Он предлагал открыть мне кредит на чрезвычайно льготных условиях. После некоторого молчания Дональд продолжал, не спуская глаз собеседника. Я ухватился за это предложение, как утопающий за соломинку. Отправившись на Нольби-стрит, я побеседовал с Бломбергом в комнате. Он был цинично откровенен со мной и прямо сказал мне, что ему нужен агент для распространения фальшивых денег. И тот же дал мне аванс в тысячу фунтов. На этот раз настоящих денег, чтобы расплатиться с неотложными делами, долгами. Когда же я пришел к нему в следующий раз, Он изложил передо мной план моего переселения на Харли-стрит. Ведь никто лучше его не знал, что у меня нет необходимых знаний для доктора по нервным болезням. Я нисколько не сомневался в том, что ни одному уважающему себя специалисту не придет в голову пригласить меня на консилиум. Однако он настаивал на этом плане. И, надо сказать правду, план его до некоторой степени удался. «Вы первые заговорили с ним о Питере?» – спросил Лейт. «Да. В этом смысле мне необычайно повезло. Ведь Питер попал ко мне совершенно случайно, думая, что в моем доме живет зубной врач». Мы сразу разговорились. Почувствовав ко мне доверие, он вскоре рассказал о своих опасениях. «Я, конечно, припомнил дело Уэрсона, и мне все стало ясно. И когда у вас возник этот план, то вы решили что Джейн должна быть жертвой, продолжал свой расспрос старик. А вы не протестовали же против этого, спокойно возразил Дональд. Мой друг, теперь не время для взаимных обвинений, умоляю вас. Я совершенно уверен, что наш маленький план блестяще удастся. Конечно, очень жаль, что имя Джейн попадет в газеты. Она любит Питера, прервал его Джон Лейд. Дональд удивленно уставился на своего собеседника. «Она любит его?» – повторил Джейн Летт и сокрушенно покачал головой. «Все это очень странно. Я никогда не предполагал, что Джейн способна влюбиться в кого бы то ни было. С моей стороны было безумием согласиться на ваш план, но перспектива двух миллионов ослепила меня. Кроме того...» Осуществление плана казалось мне гораздо более простым. Он посмотрел на своего собеседника и затем продолжил. Мне кажется, что вы от меня что-то скрываете, Дональд. Вы, работ... вы работаете на великого человека, не забывая себя, и ведете двойную игру. Дональд сделал усилие, чтобы улыбнуться. Какие странные мысли приходят вам в голову, начал он. Джон Лейт прервал его. «Я не могу отделаться от чувства, что у вас есть какая-то задняя мысль, в которую никто не посвящен. Никто. Даже сам великий человек. И что вы ведете свою личную игру параллельно и независимо от общей». Дональду показалось, что старик читает его мысли. «Вы положительно страдаете какой-то манией воскликнул Дональд, и меня начинаете приводить в нервное состояние. Джон Лейт продолжал в упор смотреть на своего гостя. Когда человек готовится к бегству из родной страны, то это заставляет меня предполагать, что или опасность больше, чем я думал, или что он преследует какие-то свои цели. За последние три дня ваш банк «Не переставая, продавал ваши бумаги. Сегодня утром вы посетили своего банкира и беседовали с ним около часу, с глазу на глаз». Дональд был поражен, но старался скрыть свое изумление. Он громко рассмеялся. «Честь и слава вам, как главе разведывательного отдела!» Воскликнул он. «Не могу же не воздать должное замечательной разведке, даже если она направлена против меня. Низко кланяюсь вам». Глава шпионов великого человека. Джон Лейт опустил глаза. «Я исполняю возложенные на меня поручения», проболтал он. «Теперь...